Глава одиннадцатая Я обернулась и увидела, как рушатся глыбы, хрусталя и камня. — Рика! — закричал Вейлон и в одно мгновение оказался рядом. Пыль поднялась столбом, застилая глаза, а грохот стоял такой, будто гора разламывается надвое. Я схватила за плечи Вейлона и в этот момент почувствовала, как земля уходит из-под ног в прямом смысле. Не просто земля — а не обычная каменная порода, рядом с которой запрещено колдовать. Я закричала так громко, что звук собственного голоса, отразившийся от стен, оглушил. Своды пещеры затрещали еще сильнее, а Вейланд, чтобы уменьшить мой страх, накрыл мои губы своими. Они обладали каким-то чудодейственным эффектом, потому что паника и тревога начали отступать, даже когда я ощутила свободное падение». Вейлон прижимал меня, целовал, успокаивал. Все это длилось не больше двух секунд, а затем он перевернул нас так, чтобы я оказалась сверху. Я попыталась схватить его за плечи, чтобы он не делал глупости, и с ним ничего не случилось. В этот момент за его жизнь я испугалась больше, чем за свою, но не смогла. Я начала взвывать к своей драконице, пыталась обернуться, но ледяная магия мешала. Заколки, подаренные Вейлоном, вспыхивали и гасли, не в силах противостоять ледяному заслону. Вейлон хмурился, по его рукам бежали всполохи, и мне даже показалось чешуйки. Я вдруг осознала, что плевать на проклятие. Если он выживет, я выйду за него замуж. Ах да, мне ведь еще никто не предлагал, но я заставлю его сделать предложение, лишь бы выжить. Земля стремительно приближалась. Я даже боялась представить, насколько глубоко мы провалились, и вдруг я отчетливо поняла. Чешуйки на теле Вейлона — не иллюзия, а реальность. Он пытается перекинуться. Секунда — его заволокло магией, и вскоре я уже увидела огромного серебряного дракона, раскрывшего лапы, чтобы поймать меня. Его чешуя отливала голубым, шипостый хвост лавировал в воздушных потоках а мощные лапы с острыми когтями максимально бережно удерживали меня. Зверь рухнул на землю с грохотом, от которого задрожал хрусталь и зарычал от боли. «Вейлон, нет!» Я тут же съехала вниз, увидев, от чего рычит дракон. Крыло. Вейлон не успел взлететь и сделать маневр, и теперь его крыло повреждено. Мысли бились лихорадочно, я не понимала, как быть в такой ситуации. — Ра! — рычал раненый зверь. Вейлон, отчаянно пытаясь держать слезы, прошептала я. Он вновь спас меня. Если бы он сделал рывок вперед, а не попытался спасти меня, то, возможно, смог бы взлететь. — Я убью тебя, когда мы выберемся отсюда, — прошептала я и присела рядом с крылом, норовя погладить и сделать хоть что-то, но не понимала, что. — Здесь все еще нельзя колдовать, — «Нет», — раздался голос северянина в голове, и я шумно выдохнула. «Зверю было больно. Дракс! И что делать?» Я попыталась достучаться до отца или позвать его по без толку. «Здесь такой фон, что все глушилось намертво!» «Рика, пожалуйста, не делай глупостей, не используй магию и просто жди!» что за напутствие нахмурилась я прижимаясь ближе к серебристо голубому чешуйчатому боку дракона и шмыгнула носом боюсь я потеряю сознание слишком опустошил свой резерв Вейлон! — тут же забеспокоилась я но ответом мне уже была тишина дракон отключился ситуация еще больше ухудшается вокруг темнота человеческому глазу ничего не было видно, но благодаря особенностям моего тела я все же смогла уловить очертания подземного озера из сталактитов, похожих на те, что в пещерах наверху, но больше, в разы больше. И здесь очень холодно. Ненавижу холод, но это такие мелочи, главное, чтобы с Вейлоном все было в порядке. — Только восстановись, хорошо? Я не переживу, если ты пострадаешь. Разумеется, он меня не слышал. Дракон был неподвижен. Я крепче прижалась к его боку, положив голову на чешуйки, подняла взгляд вверх и шумно выдохнула. «Вейлон дракон!» И значит, на щеках вспыхнул румянец. Все это время он чувствовал не меньшее влечение ко мне, чем я к нему, ведь я тоже его истинная. Так работает связь у драконов. Интересно, когда он понял, сразу или позже. Пытался держаться подальше, зная о проклятии своей семьи и о том, Что огненная драконица для него не лучший вариант? Ведь я могу умереть, вынашивая ребенка. Шумно вздохнула. Ну и мысли лезут в голову. Нам бы обоим выжить. Когда нас обнаружат? Когда разберут завалы? Магию применять нельзя. Действовать нужно осторожно, без лишнего шума. Это я в панике раскричалась, дурочка. Значит, ледяные драконы существуют. Здесь, в Стэнфреде. Мы романские не единственные, и ледяные владеют порталами, как понимаю, лишь сильнейшие из них. И когда Вейлон терял контроль над эмоциями, в моём присутствии его зрачок тоже вытягивался, но Мак скрывал это за коркой льда. Или же это просто особенность его вида? Как же хочется разбудить Вейлона и всё-всё спросить. Но главное, чтобы он проснулся с восстановленным резервом. Тогда и регенерация пойдет быстрее, и его крыло срастется. И ты все это время делал вид, что ненавидишь меня. Я покачала головой и погладила чешуйки. Дурак ты, Вейлен Инвергард. Но как же ты мне нравишься? Я пыталась унять слезы. Что произошло наверху? Почему пещеры под нами рухнули? И как остальные? С ними все в порядке? Вопросы множились, а ответов не находилось. Я поднялась и немного исследовала пещеру. Ничего необычного не нашла. Озеро тоже на вид было ничем не примечательным, но вода оказалась пресной. Уже хорошо. Я знала заклинание очищения воды, не говоря о том, что ее можно выпаривать с помощью огня, да и сталактиты реально растопить, но все это возможно лишь с использованием магии, а магичить нельзя. Впрочем, я огляделась. Нашла два камня — Огонь разжечь смогу. А что жечь? И не навредит ли это Вейлану? Его дракон с магией льда. Это может замедлить восстановление. А если я все-таки замерзну, то можно отойти подальше от Вейлона и создать костер. Для розжига подойдет пух на плаще. Запах будет отвратительным, но главное — тепло. Теперь осталось проверить глубину озера. Я подхватила еще один камень. На бытовом факультете нас учили в основном полагаться на знания, ведь наша магия работала именно на них. За одну секунду камень погружается примерно на полтора метра. Что ж, раз, два, три, четыре, пять, шесть... Он вообще опустится на дно? Десять? Ничего себе, подземное озеро! Уплыть не вариант, — пробормотала себя под нос и нахмурилась, взглянув наверх. Почти ничего не видно пещеру мы брали с собой рюкзаки, внутри должны быть светильники. Проблема в том, что я не могла их слевитировать. Я достала светящиеся шар и огляделась. Подхватила нож и направилась к небольшому сталактиту. К счастью, он был не твердым минералом, а чем-то вроде льда, но с магическими частицами, делающими его словно хрустальным. Я примерно определила место, в которое нужно ударить ножом, и прицелилась» а потом одним ударом снесла верхушку кристалла. Осталось обточить. Чем я и занялась. Вышло что-то похожее на линзу. «Заодно, если не получится зажечь огонь, с помощью камней воспользуюсь светом и хрусталем», со вздохом произнесла я. Ну вот, уже сама с собой начала разговаривать. Я направила луч вверх. Он уходил далеко, туда, откуда мы упали. Но я никого не увидела. Скорее всего, нас отрезало камнепадом. И сколько уйдет времени, прежде чем нас обнаружат? У нас есть веревка, но, опять же, без левитации я никак не смогу докинуть кинжал дотуда. Остается только ползти вверх по уступам, используя лезвие, но... Я посмотрела на дракона. Не факт, что я смогу поднять даже Вейлана, не то что дракона. Это фиаско. Нужно ждать, когда Вейлон обернется человеком и уже тогда что-то предпринимать. Я вновь подошла к озеру и присела на корточки, желая зачерпнуть воды, но в этот момент ощутила сильный поток холодного ветра. По темно зеленой глади озера словно бежала сама вьюга. Мощный снежный поток снес меня, я упала на четвереньки, заскользив ладонями по гладкой поверхности пещеры и едва не разбила подбородок, когда снежный вихрь поднял меня вверх, словно желая утопить. Так это была не случайность. То, что произошло в пещерах, чей-то злой умысел. Мысль пришла и погасла. Мне нельзя использовать магию. Да и что я сделаю? Меня затрясло. Но не от страха или холода, нет. Теперь я ощущала тепло внутри. То самое, что не давало мне покоя последнюю неделю и дестабилизировало мою магию. Оно мощным потоком хлынуло из меня и охватило все тело. Я сама, словно превратилась в расплавленную лаву. Я боялась, что сейчас пещеры вновь начнут рушиться, но ничего не произошло. Огонь, не просто магия, это моя суть. Когда-то так говорил Вейлон. Вьюга испугалась, мягко отпустила и сгинула вдоль озера, совсем исчезнув. А я стояла. Чувствовала жар во всем теле и смотрела на свои руки с ужасом, осознавая. Пламя, проснулась. Теперь я самая настоящая огненная драконица. А значит, я сглотнула, обернувшись к ледяному дракону. Мне предстоит либо снять проклятие, либо умереть в браке со своим истинным. Раньше я не осознавала цену своих решений. Я считала Вейлона человеком, думала, что только моя жизнь зависит от моих решений — А он все это время знал, знал, что если я умру, он сойдет с ума и уйдет вслед за мной. Дракон не сможет пережить потерю своей истиной. И Вейлон бежал от меня, бежал как от огня, которым я и была глубоко внутри, и в итоге сдался. Тот поцелуй в холле Академии. Уже тогда Энвергард догадывался о последствиях не только для меня, но и для себя. «Прости, Вейлон», — прошептала я. Если бы я знала, к чему это приведет, никогда бы не отправилась за тобой в Стенфред. Голова закружилась. Я тоже опустошила источник. А учитывая недавно пережитое истощение, смогу ли я так быстро восстановиться? Я сделала над собой усилие, прошла вперед, сев рядом с драконом, и тут же отключилась, уйдя в забытье. Очнулась. Голос. То ли прозвучало в голове, то ли вслух. Я не могла разобрать. Лишь с трудом, разлепив веки, обнаружила себя рядом с Вейлоном. Он уже смог обернуться человеком и теперь приобнимал меня так, чтобы моя голова покоилась на его бедре. — Вейланд, ты как? — первым делом спросила я. — Как крыло? — Заживет. Но пока спину с правой стороны словно жжет огнем. Невесело усмехнулся Северянин. — Извини, это из-за меня. — Ты здесь ни при чем, Рика. Это была ловушка, настроенная на тебя. Мне жаль, что ты могла пострадать, но, обещаю, мы с этим обязательно разберемся. — Спасибо, Вейлан, — смущенно откликнулась я. Мы помолчали. Инвергард запустил пальцы в мои рыжие пряди и провел по ним. Увидев их впервые, мечтал прикоснуться к ним. — Твои волосы словно языки пламени. Настолько чуждые для меня, но и настолько же притягательные. Я сглотнула, не зная, как реагировать на неожиданный комплимент. Мы находились все в той же пещере, в оглушительной тишине. Но теперь между нами не стоял главный секрет инвергарда, его вторая постась. И если с моей истинностью мы определились еще две недели назад, то с истинностью Вейлана... Дракс, он ведь дурил мне голову. Не хотел показывать свою слабость передо мной. Из-за этого я ощущала, будто навязываюсь. А теперь все выглядит иначе, когда связь обоюдная, она сильная, и лишние слова уже не нужны. И все же мне было очень интересно узнать, как именно все произошло с его стороны. «Как нам выбираться?» — спросила осторожно, потому что страшно было об этом думать. «Никак. Мы в антимагическом мешке. Нас могут достать извне, когда разберут завалы. Мой резерв восстановится примерно через сутки» но я не уверен, что смогу удержать вторую постась достаточно долго, чтобы мы взлетели. К тому же крыло... Он не договорил, лишь сжал челюсти. Я провела ладонью по его щеке, мысленно поддерживая. Я уже прикинул размеры озера, через него мы тоже не выплывем никуда. Я проверяла глубину и высоту, не вариант, но зато мы можем вскарабкаться по стенам. Как ты себя чувствуешь?» Я могу принять основную тяжесть на себя». «Ты чудо!» — улыбнулся северянин и потрепал меня по голове. «Давай подождем еще час и пойдем. Боль немного утихнет. Здесь моя родная стихия, поэтому восстановление идет быстрее. Потом мы сможем вместе забраться наверх. Хорошо. Что ж, с другой стороны, это отличная возможность о многом поговорить. Вейлан, пока ты был без сознания, кое-что произошло». «В тебе проснулся огонь», — сглотнув, произнёс парень и вздохнул. «Я почувствовал. Это... проблемно», — закончила я за него. «Теперь...» — договорить не успела. вэйлон притянул меня к себе так близко, что у меня рёбра заболели, будто я была главным сокровищем, а он тем ещё жадиной и ни за что не собирался меня отпускать. «Мы справимся», — хрипло произнёс он. «Плевать на всё остальное». Ты моя, Энрика Романская. Возможно, стала моей в ту секунду, когда я увидел тебя. А может, когда решилась отправиться в Стэнфрид? Я сглотнула, щеки залили. Ты дурил меня полтора месяца, издевался над моей драконицей, делал вид, что я тебе безразлична. Как будешь оправдываться? Боги, какой он красивый, когда смущается! Или это раскаяние? Не знаю, но выражение его лица надолго отпечатается в памяти. Только извиняться, принцесса. Инвергард улыбнулся и щелкнул меня по носу, а затем нежно огладил пальцами овал лица. Но отныне больше никаких секретов, обещаю. Почему я не чувствовала твоего дракона? Мы все закрывались щитами. Ты никого в Стэнфреде не чувствовала. Ледяные мастера в ментальных блоках. «Но ведь своего истинного я должна была ощущать», — сказала обиженно. Вейлон наклонился, прикоснувшись своим носом к моему, будто желая поцеловать, но не решился. И даже сейчас пустота. С таким Вейлоном я знакомилась впервые. Он и раньше периодически выглядывал из-за маски холодного инвергарда, но теперь я ощутила его в полной мере, и это будоражило. Здесь вся магия глохнет. — Я с трудом обернулся, но пришлось заплатить цену во весь свой резерв, — вздохнул ледяной дракон. — Я же вспомнила, насколько Вейлон сильный маг и мысленно присвистнула. И скрываться от тебя было сложно, пуговка. — Когда твои глаза превращались в корку льда от сильных эмоций, ты прятал вытянутый зрачок или такая особенность? — Особенность, — спокойно пояснил Вейлон приятно осознавать что не только я и моя драконица сходили с ума эти полтора месяца едко протянула я и на губы вэйлона скользнула улыбка извини рика можешь издеваться надо мной за это всю оставшуюся жизнь рассказывать нашим детям и какие еще изощренные пытки ты придумала я рассмеялась и покачала головой почувствовав легкий укол страха он говорил о детях так будто наша судьба была решена И с одной стороны это подкупало, а с другой я боялась. Проклятие не рассеяно, оно все еще висит над королевской семьей. А если добавить к этому то, что мой огонь проснулся? Я сглотнула. Мне не хотелось сейчас рушить иллюзию нашего с Вейланом счастья, поэтому я решила умолчать. — Значит, я твоя истинная, — заключила я, будто все еще не могла поверить и привстала, сев напротив Вейлона. — И как давно ты понял? — С первой секунды, — признался Энвергард, и меня жутко бесило, что ты этого не понимала. Я растерялась. — Ты сразу почувствовал меня? — Да, а до тебя доходило долго, — Хмыкнул Вейлон. — Этим ты тоже устраивала мне пытку. Смотрела так, будто не понимаешь, насколько я важен для тебя. — Я и не понимала. — А я важен? — поймал меня в ловушку Вейлан, и я закатила глаза. «Для моей драконицы!» — внесла коррективы. «Ну-ну!» Этот нахал даже не собирался спорить, лишь взял меня за руку и притянул, буквально уронив на себя так, что моя голова легла ему на плечо. Рука Энвергарда вновь зарылась в мои волосы, а губы коснулись виска. «Ты мгновенно очаровала меня, маленькая гномка! А после я сразу узнал, ты романская! А значит, огненная драконица и внучка той, что...» не самым счастливым образом повлияло на жизнь моей старшей сестры. Мы никогда прежде о ней не разговаривали. Эти два факта отдалили нас друг от друга на многие километры. Но сейчас я знаю обо всех нюансах наших взаимоотношений. А тогда... тогда я не понимала, чем вызвана ненависть Инвергарда. Почему он с такими усилиями пытается меня оттолкнуть? Потому что его дракона тянуло ко мне точно с тем же усилием прикладываемым Инвергардом, чтобы оттолкнуть нас. — Что с ней произошло? — спросила осторожно. — Теперь ты можешь быть честным. Я приму и всегда поддержу тебя, Вейлон. На лицо северянина легла тень, он нахмурился, предавшись не самым радостным воспоминаниям. Хильга Инвергард славилась своей красотой, но драконица она была слабой. Когда ей исполнилось девятнадцать, она встретила истинного. Влюбилась без памяти с первого взгляда. Красивый, статный и... женатый. Ему было тридцать, и он был человеком. Мое сердце пропустило удар. Часть этой истории я уже слышала, но теперь она звучала из уст Инвергарда. Быть может, мне удастся узнать что-то новое, способное изменить мое отношение к нему? Она не отступила, когда осознала, что возлюбленный женат? Спросила тихо. Или он ее обманывал? Хильда знала, но говорила, что отступать слишком поздно. «Всегда можно заменить одного истина во другим, пока не началась последняя стадия привязки», — ответила тихо. «Конечно, в этом случае не будет любви и лишь истинность». «Чаще всего мы влюбляемся в своих истинных, но не во всех. С кем-то случается притяжение, с кем-то нет. Судьба лишь указывает нам верное направление. Возможный пазл, так хорошо подходящий нам, Но выбор всегда остаётся за человеческой натурой. — У него были дети в том браке, — продолжил Вейлон. — Хильду все винили. Он бросил и жену, и детей ради неё. Я сглотнула и прикусила губу. Но ведь так иногда случается. Он не оставил детей совсем, просто хотел построить своё счастье. — А любил ли он её? — задумчиво произнёс Вейлон. — Или просто хотел лучшей жизни? Тот мужчина был не из высшего общества, но бедность не порог, просто сам он, скажем так, с определенными качествами, в том числе с хитростью. Сестре в открытую говорили, что истинно использует ее, а она разрушает семью, откупаясь деньгами от жены и детей. Все это было так неоднозначно. В любви всегда все неоднозначно. Кто-то обязательно будет страдать, но согласно с тем, что ни в коем случае не должны мучиться дети. Их всегда нужно охранять от негативных последствий взаимоотношений взрослых. Хотя и быть им отцом после этого он бы не перестал. — Возможно. Но знаешь, что самая скверная Рика? — тихо спросил Энвергард. — Я не поддержал Хильду. Я, ее брат, тоже высказал ей, что она поступила бесчестно. Она должна была найти другого мужчину, с которым могла связать свою жизнь. Оракулы бы указали на следующую пару, но Хильда не захотела. А тот мужчина был настолько слаб духом, что не смог отказать. Оставил жену и детей, чтобы быть вместе с моей сестрой. Речь Вейлана была горячей, с болью пережитого прошлого. Я накрыла его руку своей и придвинулась ближе, прижимаясь к его телу. Мне хотелось отдать всё тепло, чтобы успокоить истинного. — Не вини себя, Вейлон. Любой бы на твоём месте подумал так же. Я и сама с трудом могу принять подобное. — Я тоже не мог, — глухо произнёс он. — А потом встретил тебя, пуговка. И, кажется, теперь понимаю сестру. Иногда чувства сводят с ума. Я сглотнула, лицо вспыхнуло от смущения, и я отвернулась, чтобы хоть чуть-чуть унять всплеснувшийся океан эмоций во мне. Сестра не выдержала давления общества, — продолжил Вейлен тихо, — и решила уйти за грань. Зов ее боли почувствовала хранительница и забрала ее душу. Но она допустила какую-то ошибку, и Хильда не освободилась от боли. Время лишь усилило ее, злобило мою сестру и теперь душа Хильды неистовствует. Виновными считает не только весь мир, меня или своего бывшего истинного, преследуя того во сне и наяву, но и хранительницу, что сотворила с ней это. «Мне жаль!» — тихо откликнулась я. «Я не несу ответственности за грехи родственников, и тем более бабушки. Она немало попортила всем жизнь, даже моим родителям. Но вы ее простили, она ведь живет с вами». — хмыкнул Инвергард. — Мне тяжело это принять, извини. Что тут скажешь? У каждого своя правда, и каждый имеет право на то, чтобы хранить свою боль. Я и не прошу принять, однако я могу поговорить с бабушкой. Силой она больше не обладает, но поддерживает связь с новой хранительницей. Быть может, та исправит ошибку? Новая хранительница ни разу не отозвалась на зов Хильды. Я изумилась. Этого не могло быть. Хранительница обожает своих нимф. Она заботится о каждой больше, чем о родных дочерях. Я хотела высказать это, когда услышала голоса сверху. За нами спускались. Вейлон Инвергард. Я обещал Рике, что больше никаких секретов. И все-таки один секрет еще оставался. Не мое происхождение... Об этом принцесса знала почти наверняка, ведь мы оба понимали, чем грозит ее проснувшийся огонь. Я просто не мог сдать ей того, кто был мне как брат. Даже ближе брата. «О чем задумался?» — спросила Рика, когда мы вышли из портала. «Под землей прошло больше тринадцати часов. В основном мы находились там в бессознательном состоянии. Магия огня и льда позволила нашим телам не замерзнуть. Впрочем, я уже знал, что попал в передрягу с бытовой магичкой. Успел оценить и собранные камни вокруг, и светильник с хрустальной линзой, и веревку, прочно примотанную к ножу крепким морским узлом. И это ее я лично называл слабой? У этой девушки мозги работают как надо. Знаний хоть отбавляй, а главное — она собралась, отринула панику и тревогу и начала действовать. «С такой истинной не пропадёшь, это однозначно!» «Пустяки!» «Тебе точно нужно в лазарет!» Обеспокоенно протянула драконица и нахмурилась. «Твоё крыло нам обоим нужно в лазарет. Тебя необходимо обследовать. Если в тебе проснулся огонь, источник будет нестабилен. К тому же ты провела много часов в холоде. Я беспокоюсь за твоё состояние». «Я не замерзла, ведь у меня была под боком самая обаятельная грелка». Хитро улыбнулась девушка и сплела свои пальцы с моими. Возможно, в этот момент что-то внутри меня треснуло. Последний кирпич льда, из которого я выстраивал прочную стену между нами. Теперь ничего не осталось. «Мы так испугались за вас!» Меня обнял за плечи Эскель. «Ну, кажется, зря. Судя по всему, нахождение под землей пошло на пользу вашим отношениям. И не только отношениям. Хмыкнул Йостон и просканировал взглядом Айнрику. «Неужели вы не чувствуете? В ней проснулся огонь!» Его глаза довольно блеснули. Я с трудом сдержался, чтобы немедленно не броситься на него с кулаками. Драксов-манипулятор. Я ведь отчетливо почувствовал, чья магия была в той пещере, когда все взорвалось. Слишком хорошо знала и ощущал источник Эбба, чтобы ошибаться. «Чувствуем», — процедил я и отойди от нее подальше». «О, в истинном проснулась ревность!» «Тебе скоро это тоже предстоит», — осклабилась Рика и прямо посмотрела на Эба. Так что он мгновенно все понял. Йостон переглянулся с Эскелем и хмыкнул. «Вижу, разговор в пещере вышел еще более плодотворным, чем мы рассчитывали». «Не волнуйся, между нами тоже состоится разговор», — произнес я, старательно пытаясь сдерживать гнев своего дракона. Выходило плохо. Йостон едва не навредил моей паре. Инстинкты вопили, принуждая немедленно схватить Йостона и как минимум хорошенько встряхнуть. Как максимум потрепать его дракона. Но для последнего мой был слишком слаб. Крыло болело, и вся боль в человеческом обличье приходилась на лопатку. Я не понимал задумку друга, но то, что он был здесь и не сбежал, внушало надежду, что действовал он из благих побуждений. Или просто не ожидал, что я почувствую его магию? Нет, вряд ли. Мы воспитывались вместе, пусть порой жили и в разных семьях. У нас были одни преподаватели, одни наставники. Мы сами были лучшими учителями друг для друга, копируя поведение. Он не мог предать, потому что я без промедлений заслонил бы его собой и верю, что он поступил бы так же. Мы вошли в лазарет. Целители разделили нас с Энрикой. Моё крыло требовало более тщательного осмотра, поэтому меня попросили дождаться королевского целителя, который заберёт меня во дворец и... Уже там, когда я обернусь драконом, попробует залечить рану. Так процесс заживления пройдёт быстрее. — Как и Энрика? — спросил я у целителя. — Показатели здоровья в норме, но мы никогда прежде не имели дело с огнём, поэтому... — целитель развел руками. Ректор отправил сигнал его величеству Максимилиану. Он скоро должен прибыть. Я сжал челюсти. Боюсь, что с лечением придется повременить. Сначала следует поговорить с королем Романией, прежде чем он решит забрать мою пару. Я попытался подняться, но Йостон и Эскель усадили меня обратно. «Не волнуйся, мы поговорим с его величеством. А тебе лучше немедленно отправляться во дворец и пройти лечение», сказал Эскель. «Прошу, доверься нам. Сейчас твое здоровье первостепенно». Я шумно вздохнул. Еще вчера я бы согласился без промедления, но теперь червяк сомнений грыз изнутри. Я внимательно посмотрел на Эбба, и тот усмехнулся. Целитель вышел, оставив нас, и Эскель, поняв все без слов, последовал за ним. — Вижу, у тебя есть вопросы. — Что ты? Скорее, аргументы, — хмуро произнес я и поднялся, поравнявшись с Эббом. Спина болела, и мне были противопоказаны резкие движения, поэтому приходилось сдерживаться. «Например, следы твоей магии в пещере. Не подскажешь, когда ты успел там побывать?» «Около десяти дней назад», — хмыкнул он. «Сразу после того, как рингский монстр не помог пробудить огонь твоей пары». «Что ты сказал?» — изумленно спросил я и открыл рот, все-таки схватив названного брата за грудки. «Ты подверг Рику опасности ради...» «Ради чего? Огня?» «Успокойся и выслушай меня». Йостон скинул мои руки. Я не хочу вредить ни ей, ни тебе, я лишь пытаюсь помочь. Думаешь, мы все не понимаем, кто из нас сын короля? Да брось, Вейлан, ты почти его копия, это не заметил только слепой». «Дай-ка догадаюсь, ты собираешься утихомирить стихию, сняв проклятие с моего рода исполнением ее воли, то есть соединением ледяной магии королевского рода и огненной?» С усмешкой спросил я, больше не собираясь скрывать происхождение. Йостон кивнул. «Ты понимаешь, что это может не сработать?» а Энрика может умереть. «Все решится после вашего единения», — хмыкнул Йостон. «Если проклятие падет, это подтвердят оракулы. Если нет, просто не заводи детей. Тогда и твоей истиной не придется вынашивать ребенка, и его ледяная сила не убьет ее. Все просто». «Моя судьба для тебя такая простая штука?» — зло отозвался я. «Какое ты право имеешь вмешиваться в нашу жизнь? Возомнил себя вершителем суреб?» «Оракулом? Кем?» «Другом. И братом. А еще сыном», — спокойно произнес Эб. «Ты ведь понимаешь, кто совершает покушение на твоего отца? Это сумасшедшие фанатики. Сектанты, считающие, что нужно избавиться от королевской семьи, тем самым утихомирить стихию, и она отступит от наших земель. Они не остановятся, пока не убьют последнего в роду Эрленд. Я не желаю для тебя такой судьбы, Вейлон. Тем более я верю в эту девчонку». «Ты видел себя, когда встретил ее? Переменился в мгновение ока? Ты стал другим? Думаешь, природа настолько глупа, что столкнула тебя с ней? Она твоя истинная, и если у судьбы есть чувство юмора, то и сердце тоже есть». «Как раз судьба и не наградила Рику огнем, чтобы мы смогли быть вместе, но ты все испортил». Или дал шанс всему Стэнфреду», — горячо воскликнул Эб и взмахнул руками. Оглянись! Лед захватывает все больше территории. Нам нужен огонь. Нам нужно тепло. И принцесса Романская и есть то самое тепло, Вейлон. Она снимет проклятие. Я верю. А если нет? Тихо прошептал я. Я возненавижу тебя, Йостон. Я готов к этому. Хмыкнул он и отступил. Лечись. Я не позволю забрать твою истинную. Но, пожалуйста, возвращайся здоровым. Ты нам нужен. Душу раздирали сомнения, но я понятия не имел, как будет правильно».